Глава 19 Следующая остановка — гильдия. Ее резиденцией в столице было высокое кирпичное здание в самом центре города. Обойдя небольшой палисадник с цветами возле входа, Алекс поднялся по крыльцу и зашел. Внутри была та же обстановка, что и в ржаном городе. Огромный зал со столами и лавками, сейчас пустой, и приемная стойка с заказами на доске. Дежурила симпатичная девушка, которая умирала от скуки. При виде Алекса она сразу оживилась. Поздоровавшись, спросила, чем могу помочь, сир? Я пришел за серебряным клыком, он подошел к стойке. Меня зовут Алекс Кровавый Снег. Я работал на приграничье. Простите, работал, сир? Охотился, поправился Алекс. Как мне сказала капитан ценителей шкур, я заслужил серебряный жетон, и она подала заявку в гильдию. «Правда, филиалы филиале Ржаного города». «Это не проблема, сир Алекс», – заверила девушка. «Филиалы гильдии регулярно поддерживают связь с главным офисом, а из Ржаного города последние сообщения пришли буквально на днях. Обстановка там напряженная из-за наплыва, поэтому филиал находится под наблюдением самого главы». «Правильные меры», – одобрил Алекс. «Подождите минуту», – девушка упорхнула во внутреннее помещение за стойкой. Алекс ждал недолго. Вскоре девушка явилась совсем с другой стороны. Она спускалась по лестнице, а следом за ней степенно шел седобородый мужчина. В этом серии чувствовалась порода рыцаря, или скорее авантюриста. Даже внешность у него была хищная, крючковатый нос и горящие орлиные глаза. Одет он был в шерсти хлопок, никаких ярких тряпок. Девушка представила мужчину, язык бы не повернулся назвать его старцем. «Сир Громогор, Ливсер, заместитель главы по вопросам резервов». Она указала на Алекса. «Ваша милость, перед вами сир Алекс, претендент на серебряный клык». Она скромненько отошла в сторонку, Громогор же шагнул ближе. Пристально заглянул Алексу в глаза. Сразу захотелось вытянуться в струнку по-солдатски и громко приветствовать как старшего по званию «Здравия желаю, товарищ авантюрист». Рост он был почти такого же, что и Алекс» лишь на бровь ниже, а в плечах, может, даже шире, сложно сказать из-за свитера из объемной шерсти, похожей на вечью. «Сир Алекс, поздравляю с достойной охотой», — протянул Громогор руку. «В последнее время появилось много серебряных охотников, но это не умаляет ценности каждого из героев, а лишь указывает на тяжесть нынешних времен. Наплыв монстров бросил вызов существованию королевства». Но авантюристы не подводят своих соотечественников. Вы это подтвердили своим храбрым примером. Благодарю, милорд. Немного растерялся Алекс, отвечая на рукопожатие. Он пришел в гильдию по-быстрому забрать жетон, а тут такая помпезная встреча. Сам зам главы вышел. Интересно, ему просто повезло или так положено. У вас есть свободная минутка? Не зайдете ко мне в кабинет? Не расскажете, как дела на пограничье? Голос у замглавы, вопреки словам, резкий и мощный. Кажется, если такому возразишь, он тут же схватится за меч. Да и субординация не позволяла Алексу отказать без уважительной причины. Начальство как-никак. Да и клык ему еще не дали. «Милорд, это честь», — просто сказал он. Вскоре они уже сидели в мягких креслах в просторном кабинете и попивали горячий душистый чай, приправленный молоком и грифоним жиром. Громогор сразу сказал состав. Сначала Алекс пригубил чашку с опаской, но напиток оказался вкусным, хоть и экзотическим, и потом уже пился с удовольствием. «В отчете, леди Хезер сказано, что вы убили крысуна Еранга», — сказал Громогор. «Сложно было. Не так, как волколака в той же ступени», — подумал Алекс, но не видел смысла хвастаться. «Два серебряных клыка ему не дадут, а чтобы получить золотой, нужно убить монстра Деранга». «На самом деле мне помогла моя боевая группа», — признался Алекс. «А завершающий удар сделал мой товарищ, Венгер». Он не стал говорить, что, возможно, серебряного клыка достоин именно Венгер. Это бы звучало как неуважение к награде. Но замглавы, конечно, понял невысказанный намек. «Вы победили монстра четвертой ступени вместе с группой», — наставительно сказал Громогор. «Всей боевой группой. И среди вас нет никого с серебряным клыком». «Значит, этот клык получает капитан. Теперь вы серебряный авантюрист, и если ваша группа снова одолеет столь же сильных монстров, то теперь серебро получит тот ваш подчиненный, которого вы сочтете достойным». Алекс задумался. «Милорд, мы уже одолели сильных монстров. В Брусте мы бились с волколаками». «Вы тоже там были?» — поднял брови замглавы. «Наслышан, наслышан о той заварушке». «Туда даже отправили расследовать экспедиторов тайной канцелярии». «Ясно, милорд, но дело в том, что в Брусти мы победили нескольких волколаков третьей ступени», — сказал Алекс. «Это достойно похвалы и награды», — согласился Громогор. «Но вы тогда еще не были серебряным». «А значит, ваши люди не могут пока получить серебряные клыки», — Алекс нахмурился, слова недовольства сами сорвались с губ. «Как-то это все он не договорил». «Бюрократично?» — улыбнулся Громогор. «Да, верно. Но по-другому мы не можем поступить, Сир. Мне и главе нужно оперативно получать состояние резервов гильдии. Сколько у нас новичков, едва-едва заваливающих единичек, а сколько опытных вояк, способных зарубить четвертую ступень. Тот же наплыв требует наших ресурсов, и нам необходимо грамотно распоряжаться кадрами». И такая бюрократия способствует лучшему информированию. Авантюристы сами заинтересованы поскорее сообщить о своих победах, чтобы дать остальной группе заработать на более острый клык. «Понимаете?» «Понимаю», — сказал Алекс с неохотой. «Уверен, скоро вы победите еще не одну четвертую ступень, Сир», — приободрил его Громогор. «И заслужите своим соратникам серебряные клыки». Алекс же потерял настроение пить чай с монстряшным жиром. Отставив чашку, он просто сидел и ждал, когда ему дадут, то, зачем он пришел. Громогор почувствовал его новое настроение. Он, понимающий, кивнул. «Понимать-то вы понимаете, но за друзей все равно обидно». Он достал из-под стола маленькую коробочку из картона. «Что ж, вот ваш клык, сир. Не смею больше вас задерживать». «Благодарю, сир». Взяв коробочку, Алекс поспешил уйти. В большом зале он сел за ближайшую лавку и распаковал награду. Отбросил завязки, открыл крышку и вынул блестящий серебром клык. Подумал секунду, посидел. Затем снова закрыл, обмотал завязками и убрал в карман. Надевать не хотелось. Громогор правильно сказал. Чертовски обидно было за Ребекку с Венгером. Алекс подошел к доске с объявлениями. Удрученно покачал головой. Вблизи столицы монстров не водилось. Связанные с ними заказы относились к дальним территориям. Здесь же в основном заказывали сопровождение в дальней дороге, охрану людей или груза и что-то очень специфическое. Например, стать чем-то спаринг партнером Да, не густо. Вряд ли большинство авантюристов надолго задерживаются в Манмоне. Если только сюда приходят ради неких эксклюзивных заданий, с которыми не справились авантюристы на местах, например, вот этот Кицан де Ранга, с которым столкнулись в неком меловом городе, тогда логично, что высокоранговым авантюристам, золотым, бриллиантовым, есть смысл приходить в столицу только как на перевалочную базу. Отдохнуть, выбрать заказ на крупную тварь, которую не сдюжили местные охотники на монстров, и выдвигаться в странствия. В самой же столице нет ни одного задания для заклинателя монстров. Алекс почесал подбородок. Значит, как только все дела будут сделаны, надо отправляться дальше. Может, за тем же Кицаном. Хотя нет, да ранг это пока еще слишком круто для снежинок. Но вот стая котобусов Яранга будет в самый раз. Хотя опять же зависит от числа монстров. Рубить как капусту бесчетное число ешек им пока еще не приходилось. — Ладно, Ребекка потом подскажет, когда вместе они придут сюда еще раз. Не факт, что к автобусу их дождутся. — Вам помочь, сир Алекс? — мягко спросила девушка за стойкой, заметив его раздумье. Было бы замечательно, госпожа, — улыбнулся Алекс, почесав висок. — Не будете ли добры подсказать, где находится ферма Саламандры? — Конечно, идите от гильдии направо по Садовой улице, а дальше сворачивайте налево, потом до первого переулка до Аристократичной, и вы на месте. «Благодарю». Алекс слегка поклонился и направился на поиски нужного заведения. Ферму Саламандра оказалось проще найти, чем он думал. Огромный даже не дом, дворец, построенный из красного камня. Багровая черепичная крыша, казалось, была залита кровью. На реющих стягах изображен вулкан в огне. Перед фермой было шумно. Толпа выстроилась в несколько очередей. Начинались очереди у выставленных на улицу деревянных прилавков. Люди явно куда-то записывались. Алекс увидел у пары стоящих бронзовые клыки. Авантюристов тоже привлекало мероприятие. Алекс заметил в очереди коротышку в шляпе из группы Хезер и поспешил к нему. Сердик поприветствовал он авантюриста. Тот обернулся и улыбнулся. О, сир Алекс, тоже пришли записаться на турнир? Нет, я пришел по совсем другим делам. А что за турнир? Неужели между магами? «А кем же еще?» – удивился глупому вопросу коротышка. И правда, нашел, что спросить. В средневековье турниры были возможны только между благородными. А здесь все рыцари, все авантюристы, маги, чаще всего не ниже адептов. «Вставайте рядом», – приглашающе махнул рукой коротышка. «Скажу, что вы со мной». Алекс послушно встал, еще не зная, надо ли ему в это ввязываться. Но разведать в любом случае стоит. «Сердик, можете кратко рассказать правила, как проходит сражение?» «Это обычный ежеквартальный турнир Саламандры», — пояснил коротышка. «Каждые три месяца ферма его устраивает, и любой маг может записаться на него. Для эфранга взнос 10 белых тусклых эссенций, для еранга e 5 тусклых голубых. Но подарки для эфрангов хуже, там дают самые распространенные техники, редких не бывает. Сложно победить?» «Ну как вам сказать? Всегда по-разному. Зависит от силы других участников», – пожал плечами Дик. «Но сильному магу сложно уйти без награды. В каждой номинации будут свои десять победителей. Даже последнему месту достается небольшой поощрительный приз. А первым трем местам – самые дорогие награды. Среди них даже есть техника с бессмертным потенциалом. Любая на выбор, которая имеется у школы. Просто чем выше места – Тем более редкую технику можно выбрать. Алекс чуть не присвистнул, но вовремя вспомнил, что рыцарь, и ему не положены простолюдинские жесты. А участники вообще обычно кто? Ну, много кто, Дик глянул на очередь позади. Как правило, первые места занимают студенты и выпускники фермы Огненной Саламандры, но от этого желающих с каждым годом не меньше. Это очень прибыльно для фермы. Турниры поднимают ей известность, и больше абитуриентов пытаются поступить. И поэтому ферма может себе позволить отбирать только лучших самородков». Он гордо выпятил тощую грудь. «Я ведь тоже выпускник фермы». «Вот почему у вас огненные техники», — понял Алекс. «Заслужили участь в ферме?» Он кивнул. «А еще я выиграл одну на таком же турнире. Каждый раз, когда я участвовал, входил в топ-10». «Ого!» Алекс искренне поразился. Но коротыш понял это по-своему. «Эй, Сир, я хоть и невысок, но фаерболом так залеплю, что мало не покажется», – обиделся он. «Вот увидите сами на турнире, если запишетесь». «Стоп, Сир Дик». Алекс остановил разбушевавшегося авантюриста. «Вам явно показалось что-то не то. Я не сомневаюсь в вашей доблести. Мы же вместе сражались против красунов, а потом еще и Огров забыли. Не на жизнь, а смерть сражались». Я видел ваши огненные смерчи, и эта техника действительно заслуживает топовые места в столичном турнире. Дик смутился, поняв, что только что сморозил. Простите, сир Алекс, — опустил он голову. Видимо, разволновался перед турниром, вот и сморозил глупость. Ничего страшного, — отмахнулся Алекс. Понятно, что сэр Дик сильно комплексует из-за своего роста, раз его так проняло из-за ерунды. Да и высокая шляпа с туфлями на платформе тоже наводит на подобные мысли. «А что за главный приз в этот раз?» «Бессмертная техника», коротыш азартно потер руки. «Какая конкретно неизвестна». «А среди призов будет огненная аура?» спросил Алекс. Именно из-за этой техники он и пошел искать ферму. «Да, аура точно будет», подтвердил коротышка. «Только еще непонятно, за какое место ее дадут. За первое или второе?» «В какой категории тоже непонятно». Алекс задумался. Выиграв огненную ауру, он получит шанс обменять еще одну технику заклинателя монстров. А когда турнир? Через три дня. Очередь медленно двигалась. За это время Алекс обдумал, насколько в принципе ему нужен этот турнир, и решил, пока непонятно. Луц проигравших авантюристов не падает, зато за это время он может поубивать монстров где-нибудь в меловом городе. Не до рангового кицана, конечно, но кого-нибудь поменьше. Единственный возможный интерес — огненная аура. Но насколько техника интересна интерес Астрид, Алекс узнает только завтра на собрании арканов. «Спасибо, Сердик», — сказал он. «Но пока я повременю с записью, нужно подумать. Возможно, завтра вернусь». «А, хорошо», — кивнул коротышка. «Вы же не огневик, может, вам и не надо? Но техники в любом случае можно продать хоть той же ферме обратно». «Да, это заманчиво», — застопорился был Алекс, но решительно шагнул из очереди. «Но все же я обдумаю этот вопрос. До свидания, Сердик». Попрощавшись с кратышом, Алекс направился к лавке Жедика. На улице уже стемнело, солнце скрылось за горизонтом, и окрестности быстро погружались в прохладный сумрак. Лавка была закрыта, свет в окне не горел. «Значит, купец-мошенник на сегодня свое уже отработал». А может, он на радостях закрылся сразу, как спровадил Алекса, и пошел праздновать в любимый трактир. Все же улов дорогой, а может, даже и очень дорогой. Точно не одна голубая эссенция за клинок. Еще покараулив немного, из лавки так никто и не вышел. Алекс направился на склад медица. По дороге он деактивировал трансформацию. На складе пришлось ждать полчаса, но вскоре послышался скрежет и писк. Из темноты распахнутой двери выбежала белая крыска. В зубах она держала кинжал с львиной головой на гарде. «Умница моя!» Алекс опустился на колено, забрал кинжал и погладил альбиноску. Все сделала как надо. Он поднял взгляд на выбегающих следом крыс и округлив глаза пробормотал. «Даже больше, чем надо!» В пасти каждого крысуна было по кинжалу или короткому мечу. А кто-то нес столовые приборы, ложки с вилками. Больше всех отличился Голиаф. Гигантский крысун тащил в зубах огромную палицу. Такой только джераку махаться. Сладкая, это ты им приказала тащить даже посуду? Алекс посмотрел на зефирку, но та лишь сделала невинные глазки. Хм, видимо, бойцы последовали примеру своей королевы и тоже прихватили сувениры из лавки ждика. «И что мне со всем этим делать?» – почесал голову Алекс. «Искать покупателей сейчас точно не стоило. Товар-то краденный, и можно загреметь за решетку. Поэтому самый правильный вариант – спрятать приобретение в схрон до лучших времен, когда можно будет его сбыть без риска». А какой у Алекса есть схрон? Только инвентарь. Когда красуны унесли все трофеи в башню, Алекс призвал Джрака и велел ему закрыть монстров в клетке. Кинжал Леди Портари Алекс тоже убрал в инвентарь. «Сейчас опасно возвращать оружие девушке. Завтра к ней могут наведаться стражники по жалобе жидика, так что Леди получит трофей отца не раньше, чем через две недели». Закончив, Алекс вернулся в гостиницу. Ребекка с Венгером были уже внутри. «Как пообщалась с подругами?» – спросил Алекс. «Замечательно. Я узнала, где резиденция Тральсонов. улыбнулась сереброволосая девушка. «Завтра можем сходить и отдать камни с эссенциями». Она вдруг замолчала и посмотрела на грудь Алекса. «Капитан, а где серебряный клык? Ты же собирался сегодня в гильдию». «Да, Алекс потряс коробочку в руке. Клык здесь». «А почему не надел?» «Просто как-то времени не нашлось», — пробормотал он. Ребека вдруг подошла и потянулась к коробочке. «Можно?» — спросила. Алекс кивнул. Она в два движения развязала шнурок и вынула жетон. На нежной руке сверкнул острый треугольник. «Красивый», — сказала она. «Правда, Венгер?» Мальчик молча кивнул, заинтересованно глянув на клык. «Скоро у нас у всех будут такие же», — улыбнулась Ребекка. Капитан открыл нам дорогу. Она подошла ближе к Алексу, отстегнула бронзовый жетон от его кожаной куртки и взамен надела серебряный. «Вот так. Теперь все правильно. Тебе идет, капитан». «Спасибо», — улыбнулся он. Но душе почему-то стало легче. Он больше не чувствовал, что серебро на его груди не заслужено. Вскоре все легли спать. Алекс заснул не сразу, мешали разные беспокойные мысли. Он думал, куда снежинкам двигаться дальше. Будет ли он участвовать в турнире или нет, это в любом случае не займет много времени. Главное, ему надо расти в силе. А для этого нужны мощные техники и много эссенций. Наконец он уснул, чтобы проснуться с первыми лучами рассвета, и первое, что увидел, было уведомление системы. До следующего собрания старших аркан осталось 0 минут 3 секунды, 0 минут 2 секунды, 0 минут 1 секунда.